Издательство Эксмо. Викиленд Пенелопа Уорд. Вот это сноп. Читает Эльнара Салимова. Эта книга посвящается всем маленьким девочкам, которым хочется надеть что-нибудь кислотно-зелёное на занятия танцами, когда все остальные одеты в пастельно-розовые наряды. Глава первая. Сарая. Моя правая нога оказалась в вагоне, но я застыла в полушаге, заметив, что он Уже там. Чёрт. Он сидел на искосок от моего обычного места. Я попятилась. Эй, смотри, куда идёшь. Мужчина в деловом костюме убрал руку с кофе, едва удержав стакан вертикально, когда я попятилась из третьего вагона и налетела на него. Какого чёрта? Простите. Я на ходу извинилась, но не остановилась и побежала дальше по платформе мимо вагонов, пригибаясь под окнами. Па лампочки у дверей замигали красным, раздался громкий звук, сообщавший, что поезд вот-вот тронется. Я вбежала в седьмой вагон в тот момент, когда двери начали закрываться. Мне потребовалась целая минута, чтобы отдышаться после бега вдоль четырёх вагонов. Пора мне нести мою задницу обратно в спортзал. Я нашла свободное место лицом к платформе и села рядом с другим пассажиром, отказавшись от одного из полудюжины свободных мест, спиной к платформе. Мужчина опустил газету, когда я плюхнулась рядом с ним. "Простите", сказала я. "Не могу ехать с пиной". Два места напротив него оставались свободными. Этикет поведения в вагоне метро предполагал, что мне следовало занять одно из них. Но я догадывалась, что мой попутчик предпочтёт пожертвовать комфортом, только бы не смотреть, как меня будет тошнить. Он улыбнулся. "Я тоже не могу". Поезд тронулся. Сонул в уши наушники, я с облегчением вздохнула и закрыла глаза. Минуту спустя меня легонько похлопали по плечу. Сидевший рядом пассажир указал на парня, стоявшего в проходе. Я неохотно вытащила один наушник. Сарая? Я так и подумал, что это была ты. Этот голос. Хм, привет. Как же его звали? Нет, как же я могла такое забыть? Мич. Вежливый Мич. Я до сих пор не разговаривала с сестрой после этой катастрофы. Худшее свидание в слепую в моей жизни. Как дела, Мич? Хорошо. А теперь, когда я столкнулся с тобой, просто замечательно. Я несколько раз пытался связаться с тобой. Я, наверное, вбил не тот номер, потому что ты ни разу не ответила на мои сообщения. Ага, вот именно. Мич почесал промежность через брюки. Я успела забыть об этой вишенке на торте. Вероятно, это был нервный тик, но каждый раз, когда он это делал, мой взгляд следовал за его рукой, и мне с огромным трудом удавалось сдержать смех. Визгливый Мич с чесоткой. Спасибо тебе, сестрёнка. Он откашлялся. Может быть, выпьем вместе кофеку сегодня утром? Костюм, рядом со мной, снова опустил газету и посмотрел сначала на Мича, потом на меня. Я не могла заставить себя нагрубить бедняге. Он был довольно милый. Хмм. Я положила руку на плечо костюма. Я не могу. Это мой бойфренд, Денни. Мы помирились неделю назад, правда, мой дорогой? Мич был явно разочарован. Оу, я понимаю. ЛжеДенни включился в игру. Он положил руку на моё колено. Я не делюсь приятель. По этому отвали. Не зачем быть таким грубым, Денни? Я свирепо посмотрела на Нахала. "Я не был грубым, милая, а вот сейчас буду". Прежде чем я успела что-то предпринять, его губы прижались к моим губам. И это не было быстрое прикосновение. Его язык тут же скользнул в мой рот. Я с силой ударила незнакомца в грудь, отталкивая от себя, и вытерла рот тыльной стороной руки. "Прости, Мич". "Ничего, ничего. Сожалею, что помешал. Береги себя, Сарая. Ты тоже береги себя, Мич". Как только он отошёл на достаточное расстояние, я сердито посмотрела на Лже-Денни. Какого чёрта ты сделал это, придурок? Придурок? 2 минуты назад я был милым. Ты уж определись, дорогая. А ты не робкого десятка. Он проигнорировал меня, сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил вибрирующий телефон. Это моя жена. Можешь приглушить звук на минутку. Твоя жена? Ты женат? Я встала. Боже, ты и в самом деле мудак. Он сидел, вытянув ноги, и не удосужился убрать их, поэтому я на них наступила. Когда он уже подносил телефон к куху, я выхватила у него аппарат и, не слушая, сказала в микрофон: "Ваш муж настоящий мудак". Швырнув телефон ему на колени, я ушла в направлении противоположном тому, в котором ушёл Мич. И это ещё только долбаный понедельник. Вот из такого дерьма состояла моя жизнь. Я обязательно сталкивалась с теми парнями, свидания с которыми оказались неудачным, или с мужчинами, которые оказывались женатыми. Я прошла в другой вагон, чтобы не пришлось снова увидеть Дэни или Митча. К моему огромному удовольствию, в этом вагоне оказалось не так уж много народа, и я заметила пустое место лицом к платформе. Стоило мне сесть, как напряжение меня отпустило, и я на мгновение закрыла глаза, позволив покачиванию поезда успокоить меня. Хриплый мужской голос нарушил мою безмятежность. Черт подери, делай свою работу, Аллан, делай свою работу! Или я слишком о многом прошу? За что я тебе плачу, если мне приходится самому решать все до последней мелочи? Твой вопрос лишен смысла. Обдумай все. И звони мне только тогда, когда у тебя будет решение, достойное того, чтобы я потратила на него своё время. У меня нет времени на глупые вопросы. Мой пёс, вероятно, смог бы предложить что-то более умное, чем то, что ты только что предложил. Ну что за мудак. Я обернулась, чтобы посмотреть на лицо, которому принадлежал голос, и расхохоталась про себя. Разумеется, разумеется. Понятно, почему он решил, что может гадить на всех. Судя по всему, люди вероятно падают на колени при виде его в буквальном и переносном смыслах. Он был великолепен, и не только великолепен, от него разило властью и деньгами. Я округлила глаза, но отвернуться не смогла. Мужчина был одет в полосатую сорочку по фигуре, позволявшую легко догадаться о скульптурных мышцах под ней. Дорогой на вид тёмно-синий пиджак лежал у него на коленях. Чёрные остроносые туфли выглядели так, словно их только что отполировали. Он точно был одним из тех парней, которые позволяют чистильщикам полировать им обувь в аэропорту, но никогда не смотрят им в глаза. И самым заметным аксессуаром было свирепое выражение его красивого лица. Он уже закончил телефонный звонок и выглядел так, будто кто-то только что помочился в его хлопье для завтрака. Вот это сноп Он точно сноп и подонок. На его шее проступила вена. Мужчина с досадой провел рукой по своим черным волосам. Да, он поступил правильно, пересев в общественный транспорт. Какое удовольствие для глаз! То, что он не обращал ни малейшего внимания на окружающих, помогало мне его разглядывать. Он выглядел чертовски горячим парнем, когда злился. Что-то мне подсказывало, что этот парень злится всегда. Он был похож на льва, животное, которым лучше всего любоваться издалека, тогда как непосредственный контакт может причинить непоправимый вред. Рукава его сорочки были закатаны, открывая массивные дорогие часы на правом запястье. С кислым выражением на лице он уставился в окно, дёргая часы вперёд-назад. Это выглядело как нервный тик. Какая ирония, если учесть мою уверенность в том, что он заставлял нервничать кучу людей. Его телефон зазвонил снова. Он ответил. Что? Голос у него был что-то вроде хрипловатого баритона, который всегда бил меня прямо между ног. Я обожала низкие сексуальные голоса. И в редкий случай голос действительно соответствовал мужчине. Держав телефон правой рукой, левой рукой он продолжал теребить металлический браслет часов. Клик, клик, клик. Ему просто придется подождать, прорычал мужчина. Ответ таков: я буду там, когда доберусь. Что из этого вам непонятно, Лора? Ваше имя не Лора? А как же вас зовут, черт побери? Ладно, Линда. Скажите ему, пусть перенесет встречу, если он не может ждать. Закончив звонок, мужчина что-то пробормотал себе под нос. Подобные люди завораживали меня. Казалось, мир принадлежит им только потому, что им повезло с генетикой. И ле судьба дала им шанс оказаться в лучшем финансовом положении. Обручальное кольцо он не носил. Держу пари, что его день был посвящён исключительно своим корыстным занятиям. Дорогой эспрессо, работа, обед в дорогом ресторане, секс без любви. Повторить. Полировка обуви и, возможно, ракетбол где-то в промежутках. Я готова была поспорить, что он эгоист в постели. Не то чтобы я выбросила его из кровати, но всё же Не думаю, что мне приходилось быть в постели с кем-то, наделённым такой властью, как этот парень. Поэтому по опыту я не знала, как это проявляется в спальне. Большинство парней, с которыми я встречалась, были голодающими актёрами, хипстерами или гринписцами. Моя жизнь была о деликат sex'а в большом городе. В ней было больше от секса и жалости или секса и дерьма. Хотя я догадывалась, что была бы не против всего на 1 день стать керри для этого мистера Большого. В этом случае для мистера Большого хрена, совсем не против, чёрт побери. Был один лишь дефект в этой моей маленькой фантазии. Я была совершенно не во вкусе таких парней. Он, вероятно, предпочитал покорных, великосветских, изящных блондинок, а не фигуристых итальянских девушек из Бенсанхерста с чудовищными манерами и разноцветными волосами. Мои длинные чёрные волосы доходили до ягодиц. Я выглядела как смесь Эльвиры и Покахонты с большой задницей. Кончики волос я красила в другой цвет примерно каждые 2 недели, в зависимости от настроения. На этой неделе они были ярко-синими. Это означало, что всё в моей жизни было вполне прилично. Красные кончики волос намекали, что вам лучше не вставать у меня на пути. Мои рандомные мысли были прерваны скрежетом остановившегося поезда. Мистер Малшой Хрен резко встал. Аромат дорогого парфюма наполнил воздух вокруг него. Даже его запах был вызывающе сексуальным, но при этом властным. Он стремительно вышел из дверей, которые закрылись за ним. Он ушёл. Вот и всё. Шоу закончено. Что ж, оно было забавным. Мне нужно было выходить на следующей остановке, поэтому я направилась к тем дверям, через которые он только что вышел. Моя ступня наткнулась на что-то похожее на хоккейную шайбу, и я посмотрела вниз. Мое сердце забилось быстрее. Мистер Большой Хрен явно оставил что-то после себя. Он уронил свой iPhone, свой долбанный iPhone. Мужчина так быстро выходил из поезда, что телефон должно быть выскользнул из его рук. Вероятно, я была слишком занята тем, что разглядывала его сочную, обтянутую брюками задницу, чтобы это заметить. Подняв iPhone, я почувствовала, насколько он горячий. От телефона пахло им. Мне хотелось поднести его ближе к носу, но я сдержалась. Я прикрыла рот рукой и огляделась. Если бы моя жизнь была телевизионным шоу, в этот момент раздался бы записанный смех. На меня никто не смотрел. Казалось, никому нет дела до того, что я держу в руке телефон мистера модные штаны. Что я с этим буду делать? Я убрала его в мою сумку с леопардовым принтом. У меня было такое ощущение, что я несу бомбу, выходя со станции на залитую солнцем улицу Манхэттена. Я чувствовала, как вибрирует телефон от входящих сообщений. По крайней мере, один раз iPhone зазвонил. Я не была готова дотронуться до него снова до того, как выпью свой утренний кофе. Остановившись возле привычного торговца кофе, я потягивала горячий напиток, пока шла два квартала до работы. Именно в этот день я опаздывала, поэтому решила отложить изучение жизни мистера Большого Хрена до времени после ленча. Усевшись за мой стол, я достала айфон и увидела, что батарея на пределе. Поэтому воспользовалась моей зарядкой, чтобы её покормить. Я работала помощницей у легендарного автора колонки советов. Это не была работа моей мечты, но помогала оплачивать счета. Ида Голдман была владелицей спроси Иду, ежедневной колонки, существовавшей долгие годы. В последнее время Ида пыталась меня натаскивать, прося попробовать и написать несколько ответов. Избранные ответы публиковали в газете, тогда как ответы на остальные вопросы выкладывали на сайте Иды. Часть моей работы заключалась в том, чтобы отслеживать поступавшие вопросы и решать, какие вопросы передать моему боссу. Хотя советы Иды всегда были разумными и политикорректными, я обычно лучше видела суть и отсекала всякие глупости. В результате Ида ни разу не опубликовала мои ответы. Время от времени мне не удавалось устоять перед искушением, и я сама отвечала на некоторые вопросы, не подходящие под формат. Они бы всё равно оказались в корзине для мусора. Некоторым из этих людей действительно требовалась подсказка, и я чувствовала, что оказала бы им медвежью услугу, проигнорировав их мольбу о помощи. Я только что обнаружила, что у моего мужа есть тайник с порно. Что мне делать? Триша Квинс. Сравни счёт. Вложи деньги в покупку хорошего вибратора. Убедись в том, что ты всё припрятала после того, как ты себя порадовала, пока он на работе. Я напилась на вечеринке и поцеловала парня моей лучшей подруги. Теперь я не могу перестать думать о нём. Я чувствую себя ужасно, но думаю, что я должна быть влюбилась в него. Посоветуйте что-нибудь умное. Дана Лонгленд. Да ты шлюха. Увидимся в следующий вторник, Дана. Мой бойфренд недавно сделал мне предложение. Я сказала да. Он самый нежный, самый добрый мужчина из тех, кого я знаю. Проблема в том, что подаренный им бриллиант оказался меньше, чем я надеялась. Подскажите вежливый способ выразить моё разочарование. Лори, Манхэттен. У господа та же проблема с тобой, дорогая. По скриптум, когда твой жених бросит твою эгоистичную задницу, дай ему мой номер. Честные и прямые ответы на несколько мейлов, казалось, всегда давали мне необходимую энергию, чтобы начать день. Утро прошло быстро. К полудню iPhone мистера Большого Хрена уже полностью зарядился, поэтому я взяла его с собой в комнату отдыха. Я заказала тайскую еду для себя и для Иды. Когда мы покончили с ленчем, Ида вышла, дав мне минут 10 побыть в одиночестве, чтобы полазить в телефоне. К счастью, у него не оказалось пароля. Первая остановка фото. Их оказалось немного, и если бы я думала, что смогу найти разгадку того Кот этот парень с помощью снимков в папке айфона, то меня бы ожидало разочарование. На первом фото была маленькая пушистая белая собачка, похожая на терьера. На следующем фото была бутылка шампанского, зажатая между обнажёнными женскими грудями, белыми, идеально округлыми и абсолютно фальшивыми. Фу. Затем шли еще несколько снимков с собачки, а потом фото группы пожилых женщин, которые выглядели так, словно находились на занятиях поджас-аэробики. Какого чёрта? Я не смогла удержаться от громкого смеха. Последним в папке было селфи хозяина айфона и пожилой дамы. Одетый достаточно повседневно со слегка растрепанными волосами, он по-настоящему улыбался. На этом снимке он выглядел невероятно красивым. Было трудно поверить, что это тот же самый высокомерный парень в костюме из вагона, но великолепное лицо подтверждало, что это действительно он. У меня оставалось 5 минут до того момента, когда мне нужно будет вернуться на своё рабочее место. К Айфону не была привязана электронная почта, поэтому я открыла папку контактов и решила набрать номер первого человека в списке Айвери. Так-так, Грэм Морган, давненько ты мне не звонил. Что случилось? Ты прошёлся по всему алфавиту и теперь снова начинаешь сначала? Ты же помнишь, что я не вхожу в число твоих игрушек, верно? На заднем плане я услышала автомобильный сигнал и шум машин. Затем хлопнула дверца, приглушив звуки города. Кленкстон билдинг, и не надо ехать через парк. Сейчас цветут вишнёвые деревья, и мне не хочется приехать на встречу в отёках. Женщина закончила отдавать приказания водителю и вспомнила о телефоне. Так в чём дело, Грем? А, uh, привет. Это не Грем. Меня зовут Сарая. Сор как? Сарая Со по-персидски принцесса. Хотя я не из Ирака. Мой отец просто подумал, ваше имя не имеет значения. Скажите мне, чего вы хотите? Почему отнимаете моё драгоценное время и почему звоните мне с телефона Грема Морgana? Грем Морган. Даже его проклятое имя было сексуальным. Оно ему подходило. Видите ли, я нашла этот айфон в вагоне метро. Я практически уверена, что он принадлежит мужчине, которого я видела сегодня утром. Под 30 или около того, тёмные волосы зачёсаны назад, длинноватые для делового человека, вьются на воротнике. Он был в тёмно-синем костюме в полоску, на руке крупные часы. Красивый, высокомерный и раздражённый. Я хихикнула. Да, это он. Его зовут Грем Морган, и я знаю, куда вам следовало бы отвезти телефон. Я выудила из сумочки ручку. Слушай, насколько вы близко к поезду 1? Э, я не слишком далеко. О'кей. Прыгайте в поезд 1 и доезжайте до центра. Переезжаете через Rector Street и выходите на конечной остановке South Ferry. О'кей, это я могу. Как только выйдете со станции, сверните направо на Whitehall, а затем налево на Salced Street. Я знала этот район и попыталась представить здания вокруг. Это был красивый деловой квартал. Не выдали який стривер. Хм, совершенно верно. Бросьте в реку айфон этого козла и забудьте, что вы вообще его когда-нибудь видели. Женщина отключилась. Что ж, это было интересно.